Глава 4. У сильного всегда бессильный виноват. Я покидаю теперь почти что апокрифический рассказ о моих предках прончищевых и перейду к нашей семейной хронике в том порядке, как она является мне, частью по рассказам моей матери, бабушки и других лиц, с которыми я жила в детстве. Прежде однако необходимо сказать, кто я и какая связь существует между мною и тем рассказом, точно так же, как и между деревнями, сёлами и действующими лицами, с которыми я познакомлю в нём читателя. Я родилась в Калуге в 1829 году, мая 17 -го дня. Меня назвали Екатериной в честь бабушки, родной тетки моего отца. На седьмой день после моего рождения я была крещена. Восприемниками при Святом Таинстве Крещения были записаны дед мой, князь Петр Николаевич Аболенский, отец моей матушки и тетушка ее, фрейлина Александра Евгеньевна Кашкина. При купеле же стояли действительными воспреемниками бывший в то время калужский губернатор князь Александр Петрович Абаленский и тётушка моего отца Екатерина Алексеевна Прончищева. Родитель мой был помещик калужской губернии Тарусского уезда и владелец села Богимово, где родился и жил почти без выезда. В виду же появления на свет первого ребёнка он нанял в Калуге очень покойный и большой дом купчихи Хохловой. Перевёз туда мою матушку, чтобы не подвергнуть её опасности родов в деревне. Когда же кончились 6 недель после появления моего на свет Божий, родители мои уехали вновь в Богимово, которое было в 40 верстах от Калуги. К первым воспоминаниям детства я должна непременно отнести портрет моего прадеда Алексея Ионовича Пранчищева. Портрет этот висел в гостинной над диваном между другими фамильными портретами в доме бабушки Екатерины Алексеевны Пранчищевой в её спешиловке, куда мы ездили ежедневно с моей матушкой с тех пор, как я начала себя помнить. Прадид на этом портрете изображён в мундире секунд-майора екатерининских времён. Причёска его напоминает времена, когда начали бросать пудру и только что оставили ношение кос. Над лбом волосы взбиты и слегка напудрены, затем падают длинно по плечам. Лоб у прадида высокий, глаза карие, Брови слегка сдвинуты над переносицей, линия носа правильная и породистая. Углы рта, нагнутые немного вниз, придают лицу выражение не то презрительное, не то самоуверенное. Затем прекрасный цвет лица великорусских брюнетов. Судя по портрету, прадед вероятно был красив. Если бабушка заметит, что я гляжу на портрет, то всегда бывало, скажут. Батюшка в своё время был красавец. Но матушка моя не разделяла мнения с бабушкой, хотя при ней его не высказывала. Я это заметила впоследствии. Раз даже матушка заявила, что слава богу, этого красавца нет более в живых. Понятно, не в присутствии бабушки. И это крайне меня удивило. Затем я стала замечать, что воспоминания о прадедушке принимались всеми особенно странно в нашем доме. Люди говорили о покойном, понижая всегда голос. Точно они боялись, что он с того света услышит их. Когда же я пошла в возраст самосознания и стала спрашивать матушку об этом, то удостоверилась в её к нему нерасположении.